Глава двадцать Истра встретила нас палящим зноем, шумом и восточными ароматами. Джинни укоризненно произнес Ливий, аккуратно выбираясь из-за мешков со специями. — Прости, ориентиры сбились, — смущенно улыбнулась я. — Созданный мной портал отправил нас не в дом Ливия, а на ближайший рынок. — Прошу прощения. Очередная порция извинений адресовалась застывшим в изумлении торговцам и покупателям. «Хорошо, что хоть перенеслись без ущерба для товара и наших нарядов». Зажмурившись, открыла новый портал. Повторное перемещение прошло без накладок. Мы очутились внутри усадьбы Ливия. Я поймала себя на мысли, что очень рада вернуться в дом Крылана. «Есть пить хочешь? Нет? Вот и отлично. А то меня шаром покати. Сейчас подарок захвачу и пойдем». Крыла мчался, а я, воспользовавшись его отсутствием, раскрыла деревянный сундучок. При свете дня замерцали рубины и аметисты. Личный почтовик Угард изготовил в виде двух маяков. Как только внутри башенок оказывался свиток или записка, на вершине вспыхивал сигнальный огонь. Красный на маяке лершит фиолетовый у теорта. Хорошо, что я догадалась заказать артефакты из элементия. Магические предметы, созданные из этого металла, служат в разы дольше и практически не требуют подзарядки. Проверить работоспособность маяков, настроенных на новобрачных, я не могла, но Угард гарантировал, что работать магическая связь будет как часы. Ливий также отличался пунктуальностью. Явившись через несколько минут, Крылан без промедления открыл портал. Предстоящая церемония меня беспокоила, я нервничала так, точно сама замуж выходила. А все потому, что не знала, что прочту в сердце бывшего клиента. Магия лампы сотворила из человека-горбуна гнома, но она не могла заставить его полюбить Лиршит. Мне же очень хотелось, чтобы гномочка обрела счастье и любовь. Джинни, расслабься. Ты так клацаешь зубами, что на нас уже оборачиваются. Я встрепенулась и стиснула зубы. Лив, не смешно», — проворчала я, поняв, что Крылан меня разыграл. «Да расслабься ты, всё пройдёт замечательно. Гномам наши дары понравились. Сама свадьба, можно сказать, уже удалась». «Так ещё и не началось ничего. А дары наши родственникам по нраву пришлись. Молодые их и в глаза не видели». «Джинни, если ты перестанешь себя накручивать и осмотришься, то увидишь, что здесь истринских шишек больше, чем на городском балу». Тут Ливий с наслаждением принялся перечислять глав общин, кланов и министерств, почтивших присутствием свадьбу наследницы клана бронзовой секиры. Я слушала вполуха. Меня больше интересовало, с каким настроем пожаловали высокие гости. Все-таки для элементалей брачный обряд – таинство для двоих. А все деловые вопросы улаживаются во время предшествующих переговоров. Из мира грез меня выдернуло знакомое имя. Версан Тионский, глава школы воздуха и лорд-основатель Истринской академии магии. «Где?» – обеспокоенно спросила я. «Не заметила еще, что ли? Он полчаса с тебя глаз не сводит». «Лив, скажи, что он не останется на банкет». «Это вряд ли». Маги недавно заключили контракт с ювелирами из клана Лиршит. Будут амулеты для адептов местной академии совместно изготавливать. Тионский тут, скорее всего, по делу. Но ты не страдай. Его после банкета умыкнут в комнату для переговоров. Пока некоторые пьют, танцуют и развлекаются, остальные заключают договоры и подписывают контракты. На трезвую голову? У гномов в этом плане подход простой. «Кто напился, сам дурак». «Сурово! И весьма выгодно! Джинни, смотри!» Взгляды всех присутствующих обратились к парадным дверям часовни, на пороге которой возникли Тюорт и Лершит. Во время брачного обряда жених и невеста идут по центральному проходу рука об руку. Гномы считают, что в семейную жизнь молодые вступают на равных условиях, поэтому и последние 30 шагов должны проделать вместе». Злые языки шепчут, что подобные правила ввели, чтобы ни один из брачующихся в последний момент не передумал. А то банкет оплачен, договоры подготовлены, важные люди приглашены, в случае чего сплошные убытки. Одного взгляда на Лиршет и Теорда хватило, чтобы понять «мои страхи беспочвенны. В сердцах жениха и невесты чувствовалось столько нежности, замешанной на взаимном уважении и интересе, что у меня защемило в груди. Присутствовала и страсть, и если чувства Лиршит мне были понятны, то жаркое нетерпение Теорда весьма повеселило. Всего несколько дней прошло от такие перемены. Когда пара перешла к брачным обетам, я убедилась окончательно, что всё у молодых сложится хорошо, как в той сказке «Продолго и счастливо». Не удержалась и шмыгнула носом. По щекам уже давно текли слезы. «Рыжая, может, хватит?» «Я пока держусь и стойко умиляюсь насухо. Но если и меня на пореветь пробьет, я за себя не ручаюсь». Осмотрелась и покраснела. «Ой, как неудобно получилось!» «Лив, я эманировала?» «Нет, прелесть моя. На свадьбах гномов положено реветь. Причем оптом. Ты смотри!» Етионского прошибло. Украдкой скосила взгляд на мага. Тот усиленно моргал и морщил лоб, не понимая, что с ним такое происходит. Вздохнула, взяла себя в руки. Любовь это прекрасно, изумительно и так трогательно. Под конец церемонии всплакнули все. Даже у главы клана, проводившего обряд, подозрительно блестели глаза. Никогда бы не подумала, что на свадьбе гномов окажется так здорово. Я уже успела пообщаться с молодыми, перекинуться парой фраз со знакомыми, в том числе и с Меридием, в лавке которого Даркан временно разместил мою лампу. Пересечения с Версаном я успешно избегала. Как и предсказал Ливий, гномы довольно-таки шустро увели мага в соседний зал для переговоров. И как только можно заниматься делами во время праздника. Это не простой праздник, а свадьба, мысленно заявил Ливий с таким видом, словно это все объясняло. Понимаю, вступление в совместную жизнь и все такое. Чем быстрее новая семья обзаведется связями и репутацией, тем лучше для клана. Вот видишь, какая ты у меня умненькая. Все на лету схватываешь. Лив, это же свадьба, таинство, магия, веселье. При тут договоры и контракты? «Разве они не могут подождать?» «Безнадежно. Не возродится тебе гномом в следующей жизни». «Так я и не собираюсь. Элементалия не перерождаются в теплокровных». «Зануда! И боюсь, тебя сейчас сцапают», — сочувственно добавил Крылан. Еще не обернувшись, я поняла, что произошло. Гномы слишком быстро выпустили Версана из переговорной. «Лив, прикрой меня!» Чтобы шелгар потом меня прибил. Да не съест тебя, Тионский. Главное, оставайся на виду. Съест не съест, но надкусить явно не прочь. Не желая оттягивать неизбежное, повернула голову и улыбнулась приближающемуся магу. Добрый вечер. Быстро вы управились. Версан склонился к моей руке. Горячие губы запечатлели на коже настоящий поцелуй хотя по этикету достаточно было и одной только видимости. «Не ожидал вас здесь увидеть, но очень этому рад. Шелгар устроил мне выходной. Как прошли собеседования? Никто не пострадал, если вы об этом. Думаю, все, кто чувствовал за собой вину, покинули академию самостоятельно, так что я бы не спешила утверждать их на новые места». Версан досадливо поморщился. О делах ему разговаривать не хотелось, тем более с нимфеей. Конечно, элементали земли же предназначены для другого. Вот одна такая зеленоволосая и кружила сейчас по залу, причем двигалась настолько раскованно, что взгляды практически всех мужчин были обращены в ее сторону. Отыграв роль проводника энергии земли во время брачной церемонии, нимфа вовсю наслаждалась банкетом. «А что, если её с Версаном попробовать свести?» Мак повернулся ко мне, и я с досадой отметила, что нимфа его не заинтересовала. «Дарлин – прелестное создание, но иногда ей не хватает такта». «Ах, вот оно что! С этой элементалью Тионский уже успел весьма близко пообщаться, и теперь его тянуло на новые подвиги. Потанцуем?» «Слишком быстрый для меня темп. Боюсь опозориться». Версан хмыкнул и перевел взгляд на нимфу, скользящую по залу босиком. Ее партнер, высокий темноволосый юноша, старался попадать в такт, но ноги у него при этом заплетались. «Кажется, юношу пора спасать», — весело заметил маг. «Определенно», — живо закивала я, радуясь возможности избавиться от Версана. Я просчиталась. Мак на мгновение повернулся к музыкантам, и зажигательные звуки сменила плавная мелодия. Вы позволите? Мак протянул руку. Отпираться и дальше я уже не могла. Лив, если не пригласишь меня на следующий танец, я тебе на хвост реппеников нацепляю. Прекрати дёргаться и получай удовольствие. Тут многие на тебя пялятся, а ты изверсана всё переживаешь. Он единственный мысленно уже записал меня в коллекцию трофеев. Не забывай, что я чувствую чужие эмоции. Не так чётко, как истинная нимфея, но мне и этого хватает. Слушай, к тебе и раньше подкатывали, но ты так не психовала. У меня нехорошее предчувствие. Боюсь, Даркан опять устроил мне проверку. Слишком легко отпустил на свадьбу. Да уж, Джинни... Я понимаю, что все элементали воздуха — те ещё параноики. Но ты дашь сто очков вперёд даже владычице. Шелгар хотел сделать себе приятное. Сам он не любитель подобных мероприятий, вот и попросил заменить. Расслабься, ты же обожаешь танцы. И чего я так разошлась? Чай не выпускница монастыря. Версан уважаемый маг с соответствующей репутацией, Опять же Даркан обратился к нему в ходе расследования. «Если я сама его не стану поощрять, дальше лёгкого флирта не зайдёт. В конце концов, мужчина вправе прощупать почву, а от репутации нимфеи мне никуда не деться». Так что, как и предполагал Ливий, успокоилась и отдалась волшебству танца. «Джинни!» Проникновенный голос мага разрушил очарование и дал понять, что одного молчаливого ощупывания тому мало. Кстати, вел себя Версан прилично. На ноги не наступал, руки не житали и не опускал. Правда, рвался какую-то поддержку продемонстрировать, о чем любезно предупредил заранее, но я отказалась, сославшись на боязнь высоты. Дженни, верно ли я понял, что вас этим вечером сопровождает смотрящий юга?» «Верно». «Меня и Джаветра давно связывают тёплые узы дружбы», — несколько смущенно ответила я. «Если Ливий отказался строить из себя ревнивого кавалера, придётся самой выкручиваться». «Уверены ли вы, что Даркан Шолгар потерпит подобную дружбу? Демоны из хаоса отъявлены собственники, а нимфеи весьма свободолюбивы». «Лорд Тионский. Версан правил меня маг Лорд Тионский с нажимом повторила я Уверяю вас Шилгар прекрасно осведомлен кто именно меня сопровождает и он никоим образом не ограничивает мое свободолюбие. В отношениях важны не только нежные чувства, но и доверие. На лицо Версана набежала тень я все понял прошу прощения за излишнюю настойчивость. «Во время собрания в Академии мне показалось...» «Вы интересный мужчина, лорд Тионский», — мягко заметила я. Маг чуть грустно улыбнулся. «Но интересоваться вы предпочитаете с дальнего расстояния». «С весьма дальнего. Простите, но мне надо найти Ливия», — быстро произнесла я, поскольку музыка умолкла. «Спасибо за чудесный танец». «Не стоит спасаться бегством. Я умею понимать намёки и достойно отступать». Версан взял меня под руку, довёл до стола с фуршетом и откланялся. Мне стало немного неловко. Мак воздуха расстроился. Похоже, я ему действительно понравилась не только тем, что нимфея. «Джинни, у нас проблема». Чуть встревоженный голос Ливия заставил меня осмотреться в поисках Крылана. «Меня нет в зале. Спустить в сад. С террасы ведет лестница». Вот что могло стрястись. Чтобы это выяснить, оставалось лишь последовать указаниям Крылана. Я уже вышла на террасу, когда гном-распорядитель праздника громко объявил, что столы накрыты, и глубокоуважаемые гости могут перейти в зеленый зал. Возникшая проблема обладала светлыми волосами, острыми ушками и томным взглядом. Мысленно выругавшись, обратилась к Релану. Ливий, он же вчера находился в Златолесье. Сам в шоке. Кто ж знал, что его так зацепило? Джинни, не передать словами, как я рад, что нашел вас, объявил Эвенель, упав на одно колено. Хорошо так, чашечку ушиб, даже поморщился, но быстро пришел в себя и продолжил. С того самого дня, как я увидел ваше изображение... Стоп, Ливий. Оставь нас. Уверена. Лив, сгинь. Мне совесть не позволяет при свидетелях высказать все, что на языке вертится. Будь с ним помягче. Не выйдет, иначе он не поймет. Мне вовсе не улыбается, чтобы за мной по радужному миру бродил эльф-страдалец. Не понимаю, как он узнал, что я в истре? Да, я ему сказал, что демон тебя освободил и вернул обратно. Он же все спасать рвался. Прости «Не знал, что так выйдет». Вздохнул Ливий и исчез. «Эвенель, поднимись, пожалуйста». Эльф стремительно вскочил на ноги, но только для того, чтобы схватить меня за руку. «Джинни, я осознаю, что подобная настойчивость может напугать, но, заверяю, у меня самые серьезные намерения». «Да уж, серьезней некуда». Заметив неподалеку беседку, потащила остроухова воздыхателя к ней. Устраивать бесплатный концерт прямо у террасы, где занятным зрелищем мог бы насладиться любой вышедший подышать свежим воздухом, не хотелось. Поняв, куда мы направляемся, Эвенель воспрял духом. Едва мы вошли внутрь, блондинчик обнял меня за плечи. «Не представляешь, как долго я ждал этого момента! Руки прочь и два шага в сторону, или мне придется тебя обездвижить!» Эльф замер. Подобного развития событий он явно не ожидал. Поскольку отлепляться от меня юноша не торопился, пришлось самой сбросить его ладони с плеч. «Эвинель, боюсь, возникло небольшое недоразумение. Ты поспешил с выводами, когда счел, что я отвечаю тебе взаимностью». На лице воздыхателя появилось несчастное выражение. Он и правда надеялся, что у нас с ним может что-то получиться. «Эх, мальчик». «Куда твои родители только смотрят?» «На их месте я бы тебя за шкирку схватила и загрузила работой, чтобы на глупости времени не осталось». «Вот бездна! Шелгар же поступает со мной точно так же!» Взяв себя в руки, напустила строгий вид и произнесла покровительственным тоном. «Эй, Винель, я не стану объяснять природу твоих чувств. Время расставит все на свои места. Пока просто поверь, это...» «Не любовь!» «Неправда! Ты самое изумительное создание, встреченное мной!» «За какой период? Год? Два?» «За последние пять лет!» Эльф упрямо вздернул подбородок. «Твое лицо у меня перед глазами день и ночь. Я не могу ни есть, ни спать. Все думаю, какие блюда ты любишь, какую музыку предпочитаешь. Скажи, Джинни, тебе нравятся бриллианты?» Решила пустить в ход тяжелую артиллерию. «Эвенель, я помолвлена». Эльф застыл, точно я парализующие путы на нем использовала. «Я не верю в это. Он тебя заставил, принудил. Он тебя обесчестил, и теперь ты вынуждена связать свою жизнь с этим демонячим выродком из хаоса?» Стиснув зубы, напомнила себе, что мальчик неадекватен и вообще поклонников бить вредно для репутации. Но кулаки так и чесались. Ни одна морда остроухая не имеет права оскорблять при мне Даркана Шелгара. «Он тебя приворожил, но я развею чары!» Бить надо было сразу, причем молнией и меж глаз, чтобы сразу отрубился». Не успела я прийти в себя после столь неожиданного предложения, как остроухий стремительно метнулся в мою сторону и, зажав в углу беседки, поцеловал. Горячие губы коснулись уголка рта, и мир вспыхнул алым, меня втянуло в огненную воронку портала. Перемещение я перенесла скверно. Голова кружилась, колени подкашивались, желудок скручивало так, точно меня охватил приступ морской болезни. Однако физическое недомогание беспокоило в последнюю очередь. Даркан стоял у окна и, скрестив руки на груди, сверлил меня тяжелым взглядом. «Рано ты! Не понравился банкет?» «Ты поставил на меня охранку!» – прошипела я и поднялась с колен. «Я предупреждал, что стану за тобой присматривать», – невозмутимо ответил Шолгар. «Присматривать?» Да мальчик всего-то хотел меня поцеловать. Что ты с ним сделал? Проспится и будет в порядке, — поморщившись, ответил демон. Какое ты имел право? Я тебе ни не невеста и ни не жена. У нас свободные отношения, и из нас двоих никто ничего друг другу не должен. Иными словами, ты уверена, что можешь целоваться и обниматься с кем пожелаешь. Обманчиво мягким тоном поинтересовался Шелгар. Я чувствовала, что демон взбешён но и сама не могла остановиться. Даркан за мной следил. Он мне не доверял. Бесна, как же больно. Уверена, что как только разберусь с третьим желанием, свалю из Академии и из этого мира тоже. Конечно, у тебя же столько друзей и приятелей. Один даритель статуй чего стоит? А что, шаргает ничего. Может, и зайду в гости». Опять же, за статуи надо сказать спасибо. Я не сводила взгляда с Даркана, и все же ему удалось застать меня врасплох. Он переместился мгновенно, и когда появился передо мной, в его руках поблескивала моя лампа. По застывшему лицу и поджатым губам я поняла, что третье желание первого стража границы хаоса мне ни разу не понравится. В Школе нужны элементали-хранители, точнее, бывшей школе. Я хочу, чтобы ты, Джинни Джай Дайс, стала хранительницей Академии Четырех Стихий. Сердце пропустило несколько ударов, рот наполнился горечью. «Не выйдет, Даркан!» – тихо прошептала я. «Пока я принадлежу Лампе, я не имею права брать на себя дополнительные обязательства, но желание ты озвучил. У меня есть подходящая кандидатура на роль хранителя воздуха». Свиток, подготовленный сайгаром возник в руке. «Я хочу, чтобы после подписания договора ты вернул мою лампу в лавку Меридия». Даркан изучал свиток долго. Я уже подумала, что демон вознамерился выучить текст наизусть, когда он поднял голову и прошипел. «Где? В лампе? В твоей лампе?» Я молча кивнула в ответ. Шалгар потер лампу и процедил сквозь зубы. «Может, хватит прятаться за женскими юбками?» Из носика лампы вылетело белое облачко и растаяло, явив высокого светловолосого джина. Я безошибочно распознала в нем бывшего фаворита владычицы воздуха. Что ж, он не зря скрытничал. Увидеть я его, мигом бы узнала. Сайгар с улыбкой посмотрел на меня и весело заметил. «Это тот самый подходящий момент, да?» Ответить я не успела. Шелгар стремительно шагнул к моему сожителю. Удар в лицо повалил Джина на пол. Переступив через распростёртое тело, демон развернулся ко мне. В глубине черных глаз вспыхнуло багровое пламя. Даркан открыл рот, но я не стала дожидаться, что он мне скажет, а переместилась в лампу. С небес до меня донеслось злое трусиха. Мир слегка вздрогнул. Кажется, лампу только что швырнули о стену. Я сидела на скале посреди моря. В моём маленьком иллюзорном мирке небо затянули тёмно-фиолетовые тучи. Шёл дождь. Тяжёлые солёные капли на подлёте превращались в крошечные льдинки и барабанили по зеркальной поверхности скованного льдом моря. Боли и обиды сжимали сердце, но слёз не было, поэтому за меня плакали небеса. Шелгару стоило просто попросить, Но он в очередной раз сделал выбор за меня. Решил связать клятвой. Лампа зачла исполнение желания, как только Сайгар подписал договор о найме. Мне удалось выполнить обещание, данное Джину, и исполнить третье желание Даркана. Но прыгать от радости не хотелось. Я просто сидела и ждала возвращения Лампы в Истру. «Джинни, выгляни на минутку. Надо поговорить». Прозвучало с неба. «О чем?» Пусть открывает портал и переправляет меня в лавку Меридия. Я свое слово сдержала. Теперь его очередь. Ты свободна, Дженни? Как это «свободна»? Если соизволишь высунуть свой маленький носик из лампы, то я тебе все объясню. Клубы фиолетового дыма на этот раз почему-то пахли дождем. Как только дым рассеялся, я увидела Даркана, стоящего у окна. В руках он держал мою лампу. «Во-первых, спасибо тебе за Сайгара. Прекрасный выбор. Даже я бы не смог подыскать более удачную кандидатуру на роль хранителя воздуха». «Ты что-то говорил о том, что я свободна?» В воздухе появились огненные руны ненавистного мне приговора, составленного на языке джинов. «Прочти». «Да-да. Я уже видела этот текст и раньше. Терпеть не могу письменность джинов. Сплошные завитушки». Бесспорно красиво, но из-за этого многие руны становятся похожи друг на друга. Моё сердце замерло. Вот оно. Джинни Джай Дайс должна исполнить по три желания семерых хозяев или провести в лампе сотню лет. Или... Я захлопала глазами и подошла поближе к огненной надписи. Как я могла так ошибиться? Да если бы я знала, то месяц назад была бы свободна. Повелитель сделал ставку на скрывающие лампу чары. Он не принял в расчет твое упрямство и изворотливость Ливия. На губах Даркана появилась чуть грустная улыбка. Если бы ты честно ждала, пока к Меридию заглянет маг, способный почувствовать призыв лампы, то отсидела бы положенную сотню лет. Некоторые принцессы предпочитают сами себя спасать. Знаешь, я в тот момент находился в хаосе, А туда все сообщения доходят с большим опозданием. Ты не представляешь, что я почувствовал, когда узнал, что ты уже разобралась с шестью клиентами и готова вновь ускользнуть. Пришлось пробивать прямой портал в Истру, минуя Инферно. Это было чертовски сложно. Если Даркан рассчитывал, что я растекусь огненной лужицей от умиления, то зря. Ты бы мог просто попросить помочь». Из меня вышел бы не ахти, какой хранитель, но я бы осталась на первое время. Я прошу тебя сейчас. Джинни, останься. Мне так хотелось кивнуть в ответ. Северо-Аравицкая академия четырех стихий станет поистине уникальным учебным заведением. Но я понимала, что всегда буду помнить первоначальное предложение. «Верни мне лампу. Я к ней привыкла». «Я тоже». Даркан ухмыльнулся и сунул мой домик в карман. «Надеюсь, ты хотя бы останешься, чтобы довести начатое до конца». Адепты завершили голосование. Демон устроился в кресле и раскрыл папку с документами. «Джинни, если тебе больше нечего мне сказать, то ты свободна». Я опустила голову и выбежала из комнаты. Левий поджидал меня у дверей кабинета. Я не стала удивляться его появлению в академии, а повисла на плече Крылана и разрыдалась. «Тише, рыжая! Неужели всё так плохо?» Приятель растерянно погладил меня по голове. «Свободно! Третье желание исполнено!» выдавила я между всхлипами. «Знаю, прелесть моя, и про Сайгара знаю. Да уж, натворили вы дел!» пробормотал Ливий. «Пошли к тебе. Нечего всяким Огненным нас подслушивать. Хочешь, донесу на руках. А, впрочем, чего я спрашиваю? Когда еще предоставится такая возможность? Не успела я ответить, как Ливи подхватил меня и прижал к груди. Чудо крылатое. Я уткнулась ему в шею и сдавленно всхлипнула. Так не пойдет, Джинни. Стоишь, ревешь. Несу, тоже ревешь. Что мне сделать, чтобы ты перестала ныть? В кроватку уложить? Ливи хитро мне подмигнул и пошел по коридору. Позади раздался грохот. «Что-то у местных демонов совсем нервы не к черту!» — усмехнулся Крылан. «Ливий все-таки донес меня до комнаты. После того, как он сам споткнулся на ровном месте в третий раз, у меня появились сомнения. Я заподозрила, что меня в воспитательных целях хотят уронить». «Поставь на пол, чудовище!» — взвизгнула я, напуганная очередным полупадением. «Ты реветь перестань?» «Поставлю». «Уже!» «Почти». Леви аккуратно опустил меня на пол, я не удержалась и крепко его обняла. «Какой же он классный! Что бы я без него делала?» «Так я и знала, что вы меня обманываете!» Звенящий, полный обиды, голос Азиры прорезал тишину коридора. Ведьмочка стояла подбоченившись, в ее руке мерцал огненный кристалл-усилитель. Один из тех, что она в лавке Севарины приобрела». Каким-то образом Азира его активировала. «Я, дура, к вам бежала, хотела радостью поделиться, а вы...» Девушка зажала рот ладошкой, всхлипнула и что-то резко произнесла. На меня Элевия даже не смотрела, но окружающий мир вдруг завертелся волчком. «Этак я и в обморок упаду!» Карелан схватил меня за руку и буквально втолкнул внутрь комнаты. В следующее мгновение я упала на четвереньки и поползла. Рядом испуганно метался в воздухе нетопырь. Крылья у него были такие знакомые, темно-фиолетовые, с золотистыми татуировками. Обернувшись, увидела длинный огненно-рыжий отросток и закричала. Но вместо привычного визга раздалось громкое шипение, а изо рта вырвалась струйка пламени». Пока я удивлённо хлопала глазами, не понимая, за что мне подобные глюки, рядом громко всхлипнула Азира. Задрав голову, увидела ведьмочку, стоящую в дверях. Смотрела я на неё снизу вверх, да и сама комната подозрительно увеличилась в размерах. Бежать, бежать пока не добили. Прихлопнет же, как муху, потом раскается и осознает, но мне от этого будет не легче. И зачем я только родовые артефакты обратно в дом Ливии отослала? Я подпрыгнула, повиснув на задних лапках мечущейся летучей мыши и открыла портал.